В небе. От подвесных топливных баков избавились после первых живых крутасов на виражах. Командир звена приказал под мою ответственность, зная, что зампа ИАС будет ныть за утопленную мать-часть, грозя вычесть с зарплат. ИАС. инженерно авиационная служба. При численном перевесе противника говорить о завоевании превосходства в воздухе было просто наивно, а тут еще и этих три. Один под брюхом, два крыльевых бака пилона. Миг будто беременный. Ерунда это, конечно, с вычетом из зарплат. Все все понимали и действия летчиков являлись обоснованными. Но техникам-спецам теперь предстоит паять оборванные разъемы, а потом тратить время на проверку выработки и сигнализацию. Опустошенные серебристые емкости, кувыркаясь, полетели вниз, быстро темнее в размеры пропадающих точек. Даже сверху, заглядывая вниз через остекление фонаря, креня машину влево-вправо, сразу всю эскадру охватить было проблематично. На синеве моря не столько заметны серые силуэты кораблей, сколько бросались в глаза белые дорожки кильваторов. Вынесенных на дальний рубеж ордера эскадренных миноносцев, буравящих воду БПК, ведущих противолодочный поиск в своих секторах ответственности. Ядро соединения представлял главный подопечный, тяжелый крейсер, окруженный коробочкой СКР, сторожевых кораблей. Отдельная опора эскорта шел сохранением Минск, заставленный взлетнополубными букашками яков и камовых. Уже позади держался крейсер управления адмирал Синявин, и совсем в кильваторном хвосте тянулись два судна снабжения. Где-то в глубине скрывалась россыпь подводных лодок, периодически акустически отмечающихся на командный пункт флагмана. Но это летчик первого класса Павел Беленин. Уже додумывал, зная, что так оно согласно плану. Перехода ОБК 17 ОПСК из ПТМО Камрань в П. Владивосток. Перехода отряда боевых кораблей 17 оперативной эскадры из пункта материально-технического обеспечения Камрань в порт Владивосток. У подплава, так же как и у нас, подводный пилотаж в трех координатных осях. Пришла неожиданная мысль. Только не так, представляю, каково оно в кромешной темноте в тягучей плотности воды. А вот надводники бодаются лишь в горизонтальной плоскости. Было видно, как ближайший вынесенный на правый фланг эсминец идет буквально ноздря в ноздрю со штатовским фрегатом. Независимо от того, что американцы будто бы приняли условия, выдвинутые командующим советской эскадры, свои дурные манеры проявляли во всей красе. Эдакая общая военно-политическая установка показать всем, что США в данном регионе доминируют и при надобности US Navy смогут подавить любого противника. Надерут задницу. Это так, по-американски. А еще здесь явно играет извечное соперничество самцов, в данном случае летчиков-истребителей. Харнеты находились на одном эшелоне, накручивая круг за кругом Словно присматриваясь, примеряясь, когда вдруг некоторые выскакивали из такого роя, обозначивая намерение захода в зону ордера. «Показать яйца!» – вылезла откуда-то американская идиома. В наушниках хрипнула «Командир звена». Беленин отреагировал переводом взгляда на левое крыло. «Ага, пауза у шершней закончилась». «Хорнет!» «Английская. Шершень». Из строя хорошо заметных на фоне моря белых крылатых фигурок, что являли из себя штатовские палубники, две вывалились с переворотом, со снижением, ускоряясь. Направление их полета было пока неявно. Но кого обманешь? Этих двух перехватил командир звена со своим ведомым, уже погодя чуть вымученным перегрузкой голосом, прокомментировав в эфире. «Шустрые твари на вираже! Мы не дотягиваем!» Всего полгода назад, пересев с сушек на миги, капитан Беленин сразу почувствовал разницу. Оценив несомненные тактические достоинства двадцать третьего при любом виде маневра он теряет меньше скорости. И некоторые, скажем так, особенности. Его надо было приручать. В полку еще на Большой Земле всем летным составам неизменно подробно разбирали весь чужой опыт. Все, что вынесли другие пилоты в столкновениях с самолетами противника, с уже известными многофункциональными фантомами, штурмовиками, корсарами и скайхоками, с тяжелыми перехватчиками Томкетами. Американские самолеты, как правило, за счет лучшей радиотехнической оснастки имели преимущество на дальних дистанциях. А вот новые F-18 теперь весьма узнаваемые машины с вытянутой носовой частью. Характерным наплывом перед коричневыми частями крыла, двумя в развал килями, оказались более чем непростым соперником и в ближнем бою. Условном бою. По угловым скоростям разворота Миг уступал шершню. Несмотря на крылья раскладушки, минимальная стреловидность которых могла обеспечить самое высокое аэродинамическое качество. Могла, если бы не ограничения по перегрузкам. Впрочем, пилотаж и воздушные бои оптимально рассчитывались на положение 45 градусов. А вот скоростной перехват со сложенными на 72 градуса плоскостями был безупречен. На вертикалях 23-му было легко догнать и проще оторваться, будет такая надобность. Пара, возглавляемая командиром звена, удачно отработала именно в этом ключе, атаковав в пологом пикировании, кратковременно наметив захват цели. И если пуск ракет был бы совершен, и они настигли бы цель, Харнетом хана. А так, американцы, получив свою долю условных звездюлей, вирожнули и уже сами поймали хвосты русских. И тогда уже на панели приборов МИГа взвизгнуло сигналом СПО. СПО – станция предупреждения об облучении. блымкнув красным огоньком, оповестив «Тебя облучали РЛС». Впрочем, прижав крылья, в максимальной стреловидности 23-й командирской пары на коротке, малой высотой на форсаже легко оторвались. В таком режиме практически любая другая машина попадет в болтанку, вынимая к чертям душу из пилота. И хорнеты сдулись, потянув вверх на исходную. «Фланкер». вызвал ведомый Беленина. «Наша пара! Завернем их?» «Перехват!» – коротко отреагировал капитан, бросая истребитель на крыло, двинув рут. «Рут. Ручка управления двигателем». От американской группы отделилось и еще две машины. Почти по-спортивному пришло выдавливаемое небольшой перегрузкой соображение. Заокеанские пилоты, задирая наскоками, будто бы играли, не пытаясь использовать численное преимущество. Двойка на двойку. Даже странно немного. В этот раз американская имитация захода в воздушное пространство Ордера была именно что имитацией. Две отсвечивающие серо-белым птички, явно не желая получить условного обстрела, сразу бросились в крутой вираж. Чёрта с два. На несколько секунд их все же удалось поймать в сетку. Выполнив свое черное дело, Беленин и Ведомый, вжатые в кресло, уходили практически над самыми волнами. Только пыль водяная от спутных струй. И даже СПО не отреагировала. Так все прошло скоротечно. «Они тренируются!» — голос Ведомого, когда уж выскочили на четыре тысячи. «Что? Учатся на нас!» А ведь действительно, наконец, тоже понял Беленин. Вот откуда их спортивность. Пробуют силы, свои и наши. Для них это опыт новейших палубников с реальной тактической угрозой. МиГ-23. Как для нас обратное. И Крусейдер эшелоном выше ведет свою киносъемку-фиксацию. «Они наверняка знают ТТХ наших машин. Знают, когда мы перестанем дотягиваться топливом с базы на прикрытие». Продолжал по рации ведомый. Вот тогда на морячков и насядут, а сейчас резона нет. «Меньше болтайте», – донеслось строгая командира звена. «У нас еще 20 минут. Второе звено на подходе. Вероятно, с ними будут Туполевы с заправщиками». Перегоночная дальность Ту-16 позволяет выполнять полет хороль камрань или обратно, обходясь одной дозаправкой в воздухе. Аэродром «Хароль», Приморский край. Место базирования полка дальней морской авиации. Сейчас в режиме баражирования над ползущей по меркам авиации эскадрой эти далеко не простые операции необходимо было проводить неоднократно. Потребность дозаправки определялась по факту выработки топлива и общей обстановки с оглядкой на активность противника. а также оглядываясь на метеоусловия. Экипажи первой пары Туполевых сообщили на базу о норме расхода наличии резервов. 415-й, топливо 18,6, на 2 тонны больше расчетного. 413 на борту 20, в пределах нормы. Радио передал, квитанцию получил, доложились в ВСРы. ВСР. Воздушный стрелок-радист. И там, в полку, в Камране, с вылетом второй группы обеспечения, повременили. Экипажи в кабинах, двигатели запущены, свистят на малом прогоне. Наземный персонал проводит повторную проверку. Техникам возможность оббежать самолеты по второму, третьему разу. Знают, не вернется, не сядет борт, сядут сами. Успела планово смениться очередная дежурная четверка мигов, выбрав квоту топлива, уйдя в сторону Вьетнама. Вскоре провели ротацию и американские палубники. Лишь «Орион» продолжал висеть, буквально паря на двух двигателях. Пилоты удерживали машину на пределе скорости сваливания, чуть больше 230 км в час. Опекавший американского разведчика Ту-16 попытался походить с ним рядом, но какое там? «Командир, не чуди!» – голос штурмана в СПУ. СПУ. Самолетное, Самолетное переговорное устройство. устройство. При полете на потолок допускать скорость менее 320 категорически запрещено. Забыл? Серебристый Туполев пошел на круг. Орион остается за хвостом. «Вот уж тихоходная бочка с топливом!» – ругается сидящий в кормовой гермокабине стрелок-радист. «У него перегоночная дальность с полной заправкой, больше восьми тысяч», – поясняет штурман. «Он сейчас использует все свои возможности баражирования. Зафлюгирован на двух двигунах и, попомни мои слова, будет вот так ползать до самого вечера». В 14.00 по Ханойскому в небе появились самолеты-танкеры. Один основной и дополнительно резервный. 24 тысячи литров керосина, что привез Ту-16ЗЩ в расходных баках, вполне хватило бы на двоих. Ту-16ЗЩ. Самолет-заправщик. Но до заправка топливом в полете крыло-крыло еще тот геморрой. Нештатные вероятности требовали дублирования. Первый в очередности на заливку Ту-16, который барражирует непосредственно в районе ордера. Вторая машина выполняла патрулирование впереди, дальше по маршруту эскадры. С ней еще предстояло встретиться. «Доворот на курс 21», – командует штурман. Три серебристые машины оттянулись в зону заправки, где две остаются на эшелоне в готовности, занимая необходимый строй. Резервный Ту-16 Зэща следует поодаль. Процедура проходит штатно и, как всегда, напряженно. Боевая специфика требует аббревиатур сокращений, глотания фраз в понятном только военным специалистам контексте. Все для быстрых команд, оперативности докладов, отточенных действий, когда промедление воистину смерти подобно. Потому в объявлении исходное место – Для летунов достаточно лишь слово «исходное», а внешняя связь просто «внешняя» и слишком длинная «командир огневых установок» обрезается до краткого «коу». Именно «командир огневых установок» в паре с пилотом управляет всей системой дозаправки. И на солдатская «тач-командир» нормальный товарищ-командир не обижается. 903-й, приготовиться к работе. Экипаж, перейти на внешнюю. Теперь переговоры двух самолетов идут по общему каналу, согласовывая действия. Принимающая машина снижается на высоту танкера, занимая строй заправки. Следуют типовые команды подтверждения. Шланг выпущен. Краны открыл. Автомат заправки включил. Давление в норме. Захват запущен. Прямая. Режим к работе готов. Занимаю исходное для сцепки. Скорости самолетов уравнены, идет сближение. Командир, он же пилот принимающей машины, прибирает рут. Вторая рука на штурвале, внимание на плоскость, что осторожно и выверенно идет вдоль троса с вытяжным парашютиком. В поле зрения появляется набалдашник шланга. 8. Начинает отсчет по метровым меткам на топливной кишке Коу. 7. 6. Продавить, продавить. Крыло на шланге. Чуть вперед, не столь резко. Норма. Взяли шланг в зацепе. В захвате. Даю подтяг. Шелестит в динамике на выдохе коу самолета-заправщика. Внимание, контакт. Захват убран. Вправо, вверх. К приему топлива готов. Шланг загерметизирован. Подача. И пошло. Две многотонные машины, сцепленные вытянутой дугой тонкой нити, идут крыло к крылу на скорости 600 км в час. Высота 4000. По громкой похрипывают через кислородные маски сопутствующие доклады. Ветер боковой, 30 км в час. Прием идет нормально. Провисание шланга в допустимом. Отдал две. Принял две. И так далее. Параллельно штурман объявляет расчетное время до конца рубежа заправки. А сконцентрированному пилоту при полной перекачке топлива необходимо следить за центровкой самолета, компенсировать триммером дополнительные нагрузки на штурвале, не допуская разбалансировки. И все вручную. «Отдал 12. Принял 12. Насос выключил. Продув. Иду на расцеп. Размыкание». Принявший Туполев отваливает вправо, уходя к эскадре, пожелав счастливого. Там уже перешли на внутреннюю, только штурман-навигатор устанавливает связь с флагманским крейсером. Облегчившийся заправщик подтягивает шланг, из которого все еще едва заметной чешуей лоснятся капли керосина. Теперь ему с резервной машиной надо отыскать ушедший вперед по курсу эскадры второй Туполев. «413-й!» Это 903-й, Заща На приеме. Дайте свое место. Разведывательный полет Ту-16Р по намеченному курсу эскадры проходил с переменным профилем, совершая поиск широким охватом в допустимых отклонениях. Полет с переменным профилем. Термин относится в том числе к воздушной разведке, когда самолет совершает рыскающие движения для большего охвата зоны поиска. Основная цель – обнаружение кораблей противника, а также установление интенсивности судоходства в море по маршруту. Любые подозрительные суда облетывались на малых высотах, до 200 метров. Определялся тип, принадлежность, записывались координаты, курс, скорость. Радист оперативно докладывал на эскадру. Дополнительно проводилась фотографическая съемка. И работы было в избытке. Южно-Китайское море оказалось весьма оживленным. Заявление советского правительства о проведении каких-то военно-морских операций в зонах следования эскадры, во-первых, не выдерживало необходимого регламента по срокам предупреждения. Во-вторых, Маршрут эскадры неизбежно цеплял уже устоявшиеся и наезженные морские торговые пути. Пока они проходили в стороне, южнее, но впереди был пролив Баши, Лусон, что разделял Тайвань и Филиппины, часть главной транспортной артерии из Азии в Индийский океан в Европу. А вот вероятный противник, супостат, обнаруженный в 200 километрах впереди по ходу эскадры, оказался в единственном экземпляре – редкой посудиной «Фрэнк Кейбл, плавбаза «Субмарин», выдав свою военную принадлежность малокалиберной зенитной артиллерии и характерным для ВМС США тактическим номером на борту. Правда, для того, чтобы лучше рассмотреть все эти прелести, Ту-16 пришлось пройти почти вплотную к борту и дважды. «Нарушаем, командир!» Скалился штурман-навигатор. Командир видеть лица штурмана не мог, но по интонации... «Все нормы международных правил облета иностранных кораблей попрали», продолжал песню штурман. «Нас, кстати, фиксировали. По-моему, я успел разглядеть на палубе мордатого негритоса». «Хе, угнетенная раса. С фотоаппаратом. Так что нота дипломатам в посольство обеспечена». Теперь жди дыню от начальства. Дыня. Жаргон. Взыскание. Доложить на точку. Сдержанно прозвучало в ответ по СПУ. И понятно, что уже обращаясь к радисту. Поднимемся на тысячи три-четыре, остудим машину. Предложил сидящий справа ПКК, щелкая какими-то тумблерами на приборной доске. ПКК. Помощник командира корабля. «А то наддув к черту! Упарился!» Семьдесят с лишним тонн обтекаемости, стреловидности, со свистом, ревом оставили американца, отрабатывая заявленную ТТХ скороподъемность. Привычно вдавило в кресло, горизонт разбежался в стороны, округляясь. Море провалилось вниз. Радист отправил сообщение, получил квитанцию, а минутами позже объявил «Командир, у нас танкера на связи». Переговорили, дали направление по компасу, координаты. Связь с заправщиками поддерживали постоянную, и через 40 минут они уже были где-то рядом, следуя другим эшелонам. Радар радаром, а все никак не могли выйти на визуальный контакт друг с другом. Солнце ли в глаза или дымка от тропической влажности. Проблему решили уже проверенным способом. Высыпали дипольные отражатели. Оказалось, заправщики промазали. шли в ста километрах впереди. «Чертовщина!» — ругнулся командир. «Чертовщина!» — не то слово. Правый добавил еще пару слов покрепче, указывая на свою сторону. «Взгляни!» Фантомы будто сюрпризом свалились сверху, став по правому борту. Практически тут же две машины взмыли вверх, уходя из поля зрения, и вернулись вновь, заняв место с левого траверза. В двухместных кокпитах... За остеклением фонарей вертели головами пилоты. Белые шлемы, черные на пол лица, точно стрекозиные очки. «Клоуны размалёванные», — снова выругался помощник командира. «Вот чёрт, а я уж думал, все пройдет без ненужных любопытных. Гадом буду, нас вломил этот хренов обеспечитель Фрэнк. На зов примчались палубники. Они нам локаторы и забивали. Вот только странно». «Что странно?» «Не пойму их боевую раскраску. Против нас работает Constellation, так?» «Говорили, что у него в крыле новые хорнеты вместо F-4». «Что-то не могу разглядеть». Лейтенант вынул бинокль, поднес их к глазам. «У них на холке за фонарем должны быть надписи принадлежности. «USS» и название авианосца. «Не вижу». «Штурман, радист», — обратился командир. Пощелкайте фотиком их хорошенько, чтобы все циферки и буковки, какая эскадрилья, бортовые номера, по прилете на базу надо будет дать контрразведчикам, они должны во всей этой мутате лучше разбираться. Медленно нагоняемые танкеры уже поблескивали плоскостями, занимая эшелон ниже. Сближались. Фантомы по-прежнему, как привязанные, висели по боку, лишь отошли еще на десяток метров. Две тушки выросли в размерах, так что уже читались бортовые номера. Уравнялись скорости, обозначив сбор. Однако резервная машина, бортовой номер 902, качнув крыльями, планово увеличила дистанцию по всем трем координатам, а основная, 903, следовала в режиме ожидания. «Переходим на внешнюю», – проговаривает необходимая командир. «Ветер встречно-боковой от 20-30 км в час», «Порывы до 140», — докладывает штурман, пустив прибаутку. «Три беды у нас на службе боевой. Злостный, трипер, геморрой и еще ветер боковой». «Несущественно», — попробовал элеронами машину командир. «Но 903-й, сменим курс на ветер. По компасу на 40». «Подтверждаю». Доворот проходил плавно, — Так что и фантомы вовремя отреагировали, продолжая держаться в сравнительной близости. Ничего необычного в этом не было. Обычная практика американских ВВС. Иногда это оказывалось даже в некоторую помощь. Так и сейчас один из впереди идущих палубников удачно прикрывал слепящее солнце. «Ветер встречный», — снова отчитался штурман, добавляя, «с порывами». 903. Работаем?» «Работаем». Заняли исходное положение для сцепки. Хвостяра заправщика на левой скуле. Взгляд невольно цепляется за кормовую пушечную турель. Стволы двигаются. Ребята, не нравятся фантомы. А они, фантомы, как раз оттянулись назад. И тот бесплатный помощник, что прикрывал солнце. А жаль. Теперь слепит. Внимание переносится на крыло заправщика с характерной шайбой на законцовке. уменьшающий влияние спутной струи на шланг. Там уже трепетал в воздушных вихрях парашютик. Дает свое порывистый ветер. Все начиналось по отработанному сценарию. Бубнили свое Коу, потянулась топливная кишка, пошел отсчет. Вдруг досель пассивные наблюдатели, американцы, стали маневрировать. Два фантома проревели форсажем выше, Но зато следующая пара прошла чуть ли не по головам, обогнав туполевых, задирая носы с набором высоты, ударив напором спутно-реактивных струй по плоскостям. Выпущенный топливный шланг точно в истерике забился, пошел играть волной. Оба пилота ту 16 вцепившись в штурвал, держали машины. Без оха, без аха, без мата, сжав зубы. За них орали проклятия другие. Радисты. Что творят, суки? Фантомы разошлись в разные стороны в дуге разворота, оставляя за собой темный след выхлопа, терялись в голубизне. Болтанка утихла, шланг стабилизировался на парашютике и снова шли крыло к крылу. 903-й, работаем? Давай. Фантомы могли вернуться, а потому старались выполнить задачу быстро. Коротким двойным движением штурвала влево командир выбрал отрицательный интервал, накладывая крыло на шланг. Ку тоже явно на взводе. Бормочет. «Левее, левее, левее! Продавить!» И переборщил. «Промазали! Твою ж мать!» Шланг мазнул мимо зацепа, скользя кромки кромке крыла, выскочил в свободное весеннее. «Еще попытка!» Командир чуть ёрзает в кресле, чувствуя, как холодеет под ветерком наддува мокрое потом тело, слыша собственное сердце, учащенно бухающее в груди. Для справки. Пульс летчика во время дозаправки может достигать 186 ударов в минуту и более, при норме 76-80. В 4 раза учащается дыхание, повышается температура, давление, начинается интенсивное потовыделение, Потери веса пилота доходит до 4 килограммов. Рудом машину в исходное. Не психовать, не нервничать, спокойно. Ку отмечает восьмую метку, напоминает, что это далеко. «Вижу, знаю», — молчит пилот, прибирая руд. Крыло на шланге, есть захват. Пошло, пошло, пошло и... Не успевает предупредить стрелок из кормовой кабины. Чей-то голос крик по внешней. Его заглушает рёв форсажа, что сваливается сверху. Качнуло крылом, дергается рука. самолет повело. Резкая, но выверенная отработка элеронами возвращает его на место. А злополучный шланг соскользнул с захвата. При этом парашютик зацепился за какие-то выступы и оборвался. Фантомы умчали на новый разворот. Неторопливые по сравнению с ними Туполевы продолжали идти на шестистах, не размыкаясь и не предпринимая пока ничего. Экипажи в мать-перемате, в переговорах, в раздумьях, в вопросах. Без стабилизирующего парашюта заправки уже не получится. Есть еще резервный Ту-16 заща, но если суки-американцы будут продолжать в том же духе, заправки не получится. Можно вообще, черт возьми, от таких выкрутасов грабануться, и тогда уж точно ничего не получится. Дозаправка топливом в воздухе способом «крыло-крыло» имеет ряд узких мест, как уже поминалось, и еще тот геморрой. Близкое нахождение двух машин во время сближения и полета сопряжено с определенными рисками, лишь компенсируемыми вниманием и четкой работой пилотов. Суть... На профиле крыла за счет разницы давлений на нижней и верхней поверхностях образуются кольцевые вихри, что закручиваясь срываются с плоскости. К ним примешиваются спутные струи двигателей, и все эти турбулентности ширятся по мере удаления от самолета под углами 2 градуса вниз, 4 в стороны. При входе левого полукрыла заправляемого самолета в область концевых вихрей и возмущенного потока от правой плоскости самолета-заправщика происходит сначала выталкивание, затем затягивание принимающей топлива машины. Вследствие нарушения обтекания профиля полукрыла и падения подъемной силы самолет может и вовсе потерять управление по крену и направлению, грозящему столкновением. Не отреагируй пилот вовремя, провокация американцев привела бы к катастрофе. «Не дадут, твари!» «Надо к эскадре идти, там истребители прикроют». Второй глядит с вопросом. «Не съев фигур, нам ставят мат». Командир был заядлым шахматистом. «Миронов, радисту, доложи обо всем на точку. И... значит так, попробуем еще раз резервным заправщиком». «Нет, возвращаемся. 902 слышите?» «Слышу». 903 Во время заправки займете место впереди выше, чтобы эти ухари нам не смогли пройти по головам. В общем, поработайте массовкой. Сделаем. Самолеты с красными звездами перестраиваются. Резервный Ту-16ЗЩ занимает место основной машины. Борт номер 903 поднимается выше, подстраиваясь необходимой дистанции. Рокировка, буркает командир, никого не удивив термином. Все в экипаже знают о его шахматных пристрастиях. Все это время пара фантомов носится, проносится мимо, вдоль по кругу, и их пилоты наслаждаются тягой двигателей, маневренностью. Еще бы, в сравнении с тушами тушек, первым триумфом. «Где еще двое?» – вертит башкой второй. «СПУ, естественно, включен», – отзывается радист. «На хвосте, метрах в трехстах, следует за нами, не дергаются». Дальше командир, они у меня на мушке. Не вздумай. Одного завалишь, остальные нас мигом вниз опустят. И танкеры в придачу. Видели у них на пилонах? Сплошь воздух-воздух. 902-й. Приготовиться. Командир поправляет кислородную маску. Тот еще деструктор на морде лица с неважным обзором. А в таких делах каждая мелочь важна. Еще одна попытка крыло к крылу. Амеры, видимо, не сразу сообразили, для чего занял свою позицию третий русский. Было дернулись вперед, но риск столкновения заставил поумерить пыл. Попытались пристроиться к нему по бокам, рассчитывая, что спутные струи дотянутся до отрабатывающей до заправку пары. Да что ж они вытворяют сволочи! Борт 903 вдруг качнул крыльями, рискуя зацепить истребители. Те шуганулись, разлетаясь в стороны, словно дрозофилы от мухобойки. «Ты нас, кабаняка, не задень! Вот дает! Нормально, ребята, работайте!» А шланг уже зафиксировался в контактном узле. «Сказать, что неожиданно легко? Да черта с два! Наивысшим напряжением и мастерством!» На приборной доске летчиков загораются сигнальные лампы «Заправка». «К приему готов!» «Петля 2 метра. Норма», — сообщает Коу. «Пошло топливо». В эволюциях фантомов просто сквозит досадой, однако сунуться ближе себе дороже. Туполев 16, хоть и изящен для бомбера, заправщик — это просто переоборудованный серийный бомбардировщик. Бандура, однако, не маленькая. 34 метра в длину и 33 в размахе. «Отдал 10». «Принял 10». «Ветер боковой», – информирует штурман. «Усилился болтанка». 902 расцеп? Давай». Поняв, что русские упрямо добились своего и не отступят, американцы картинно, поочередно положили машины на крыло, бросая их в нисходящем перевороте, уходя. А русские, сирич советские, погодя, протянули зону заправки, качнув еще 6000 литров. «Вот теперь под завязку», – бросает в эфир командир, переглядывается с помощником. Улыбка, усталая, сама наползла на лицо. «В мыле, бля... четвертый подход за полтора часа. Ничего так практика, а?»